Глава 27. Через лес. Злата. Конь оказался почти не страшным. Поначалу я цеплялась за седло, гриву и Велимира, но вскоре успокоилась. Лошадь шла медленно, обходя коряги. Ваня бежал где-то поблизости, его не было слышно, но я смутно ощущала, что он рядом. Странная связь с оборотнем меня пугала, но, насколько я поняла и иерархию наших отношений, он никогда не сможет причинить мне вред. Я ему, теперь вроде младшей сестры, которой по странной случайности досталась частичка его силы. А вот Велимир, что сидел позади меня, с ним все было не так просто. Что еще рассказала тебе та женщина? спросил он своим низким рокочущим голосом. Его слова щекотали мне шею, а внутренности заполнялись расплавленным огнем от непонятного желания. То есть вполне понятного, но мне не хотелось принимать тот простой факт, что я до Одури желаю этого мужчину. Он был со мной групп Он мне не верил. Он посадил меня в яму. Но он меня спас. Уже во второй раз, когда теть мушники хотели отвести меня к брату. Сказала, что моя мама жила здесь, в лесу. Почему лес не душит вас? Я не знаю, честно ответила я и усмехнулась. Может, понимает, что мы хорошие? «Здесь померло много хороших людей. Сомневаюсь, что дело в этом». Я пожала плечами. Вань уже тоже не душит. И тебя». «Серая тварь — часть этого леса. Он наполовину нежить. А меня лес боится. Но только я дам слабину, сразу же набросится и высосет все без остатка». Я обернулась и посмотрела на него испуганно. «Как ты смогла так долго убегать от ведьмаков?» спросил князь. «Ваня смог». Я снова повернулась вперед. «Мы вообще-то оторвались. Не знаю, как они настигли нас в деревне». «Они не настигли. В деревне вас ждали другие. А те, кто за вами бежал...» навсегда остались в лесу. Я снова повернулась к Велимиру лицом. Не очень удобно, но мне нужно было видеть его. «Почему?» — спросила я. «В этот вопрос я вложила все свое негодование, страх и готовность бороться». «Есть одна история про проклятие Срединного леса», — ответил он задумчиво. «Расскажи!» Я схватила его за руку, держащую поводья. Мы оба посмотрели на наши запястья, украшенные брачными браслетами. Я отпустила его и снова взялась за седло, а Велимир начал рассказ. «Когда-то давно наши земли жили в мире. Единое Красное Княжество». Голос князя звучал ровно, а взгляд устремился куда-то вдаль, словно он видел то, о чем говорил. Леса, реки, поля — все процветало. Земля давала щедрые урожаи, люди жили в довольстве и покое. У правителя того времени родилось двое сыновей. Оба сильные, оба достойные, но слишком разные. Я повернулась к нему, ожидая продолжения. «Что случилось? Они разделили княжество?» — спросила я. «Не сразу», — ответил он, прищурившись. Перед смертью князь приказал им привести невест, чтобы та, кого выберет отец, стала хозяйкой земель. Но никто не знал, что братья... При всех разногласиях полюбили одну и ту же девушку. Светозарную. Велимир замолчал, и я нахмурилась, чувствуя, что история только начинается. «И что?» — подтолкнула я. «Они не смогли договориться», — продолжил он. «И стало ясно, что ничем хорошим для княжества это не кончится». Один вызвал другого на поединок, чтобы доказать свою силу. Девушка молила их остановиться, помириться, но они не слушали. Тогда она поклялась, что не достанется никому, если братья продолжат сражаться. «И? Они ее послушали?» — спросила я, хотя догадка уже мелькнула в мыслях. Нет. — покачал головой Велимир. Они боролись не до первой крови, а на смерть. И когда оба пали, дружина одного сына встала против дружины другого. В этот момент Светозарная прокляла падших братьев, разделила их силы и само княжество надвое. Ее магия — Соединенная с болью, любовью и ненавистью обрушилась на наши земли. Они раскололись. Лес вырос между ними, разделяя симар княжества и вводчину Марены навсегда. Какой бред? воскликнула я. наверняка все было не так, они не могли просто спросить девушку, с кем она хочет остаться. И драться бы не пришлось. «Это всего лишь легенда суженная», — сказал Велимир, успокаивая. «Неправильная легенда!» «Ты будешь дослушивать или продолжишь возмущаться?» — насмешливо спросил князь. «Молчу», — хмуро ответила я. «Лес разросся», — продолжил Велимир. «Стал жить своей жизнью. Один брат» оказался на стороне симаргла другой — на стороне вотчиной Марены. «Так эти идиоты остались жить?» — не выдержала я, разворачиваясь к Велимиру. Он засмеялся. «Так раскатисто и заразно, что я тоже начала хохотать». «Это же просто легенда!» «Ну а девушка...» — выдохнула я. «Она тоже осталась живой?» Светозарная отдала свою жизнь и магию лесу в обмен на обещание никогда не позволять двум княжествам воевать. Я вздохнула. Интересная история. Велимир хмыкнул и притянул меня покрепче к себе. Это было волнительно. Так волнительно, что я не сразу поняла, что мы въехали в ту часть леса, где кроны закрывали небо, а деревья превращались в голые коряги. Ветки стали цеплять мои волосы и одежду. Конь заржал. Велимир напрягался все больше. В этот момент я повернулась к князю и попросила. «Отпусти меня на землю».